Глава шестнадцатая Алексей пошел прямо домой, в свою комнату. Лег на постели, стал смотреть вверх. Он не помнил, сколько времени так лежал и о чем думал. Искать свидания с Виктусью он не хотел. Он вспомнил о словах калерии, что они еще потолкуют вечером. Ждал вечера. И какая-то совершенно дикая бессловесная надежда жила в нем. Алексей слышал, как мать ходила в соседней комнате. Его звали обедать, но он ничего не ответил и не пошел. Потом, часов восьмом, когда солнце уже спряталось, Алексей вдруг встал, надел чистую сорочку, новый белый китель, расчесал реденькие волосы на голове, даже надушился и вышел. Он думал идти на вечер. Но, может быть, потому, что было рано, пошел в другую сторону. Смеркалось, но было еще светло, и все видно. Из-за угла навстречу Алексею вышла парочка. Девушка в светлом платье, которая громко хохотала, и высокий, тонкий офицер, одетый с той изысканной элегантностью, которая сразу отличала его от всей местной молодежи. Это был петербургский офицер, Грумгржи, Майла, и Варя, дочь Анны Дмитриевны. Варя окликнула Алексея. «Куда это вы? А мы на вечер. Сейчас зайдем за мамой Колябьевой и отправимся все вместе. Вы будете? Ах, да! Вам поклон. Угадайте, от кого? Наша Виктуся уехала сегодня в три часа». Алексей почувствовал, что струя ледяной воды полилась на него. «Уехала? Как?» — прошептал он чуть внятно. «Да ведь вы знаете, что тетя хотела взять ее с собой в кары. Хотели ехать завтра, но тетя так заторопилась, так заторопилась, что ни за что не хотела дольше оставаться. В три часа мы их отправили. Однако, что же это я?» — спохватилась Варя. «Ведь мама ждет» до свидания алексей николаевич приходите же на вечер потанцуем гром грыжи майло приподнял фуражку улыбаясь и красиво изогнув стан парочка удалилась но алексей все еще продолжал стоять на месте через несколько секунд он как будто повинуясь прежнему намерению повернул назад в гору на горе была михайловская гостиница где пьянствовали офицеры Алексей твердым голосом спросил Коншина, поднялся на второй этаж и вошел в большую комнату, где было очень накурено. Кажется, играли в карты. «Ай, Ингельштет!» — встретил его толстый офицер, совершенно пьяный. «Садись, садись, пей!» «Мы, брат, попросту, пей, сколько влезет!» Будь только душа, человек. Алексей молча сел у окна, налил стакан, потом стал пить, не считая и не проронив ни одного слова. Сначала к нему приставали, потом оставили в покое. Все слилось в дыму и винных парах. Алексей сидел у самого окна, держась рукой за белую, спущенную занавеску. Сбоку висел тоже белый, немного посеревший от пыли толстый шнурок, посредством которого вздёргивалась занавеска. Алексей взялся за шнурок и правой рукой потянул его вниз, левой придерживая штору. Шнурок не поддавался. Алексей потянул сильнее. Шнурок лопнул наверху и, падая, ударил Алексея по лицу. Кто-то засмеялся. Алексей подхватил шнурок и, с несвойственной ему быстротой движений, спрятал его в карман. Он посидел еще несколько минут, но уже вина не пил. Потом встал и, ни с кем не прощаясь, направился к дверям. Точно все, что ему было здесь нужно, он уже сделал. Кто-то закричал ему вслед пьяным голосом. «Куда ты?» Но он даже не обернулся. Медленно и аккуратно притворил за собой дверь и пошел вниз по лестнице. В нем не было ни одной мысли. Он сам все глубже уходил в ту черную яму и только хотел достичь ее дна, куда его вечно тянуло и где он еще не был. Яма казалась такой же темной, как августовская ночь, которая уже наступила, когда он вышел из гостиницы должно быть на небе низко ползли облака потому что звезды не сверкали и вверху было так же черно как и внизу у крыльца стоял извозчик алексей велел ехать прямо к нижнему парку экипаж мягко покатил по шоссе кругом был мрак только две расширяющиеся полосы света от фонарей пролетки бежали впереди лошадей И не разгоняли, а сгущали темноту. Нижний парк, — сказал извозчик. Алексей хотел выйти, но вдруг остановился. Нет, — проговорил он. Погоди, поезжай еще, знаешь, в ущелье, где ротонда. Экипаж опять покатился, и через несколько минут был у ворот другого парка. Там сверкали огни, и слышалась далекая музыка. «Нет», — сказал Алексей, — «ступай назад, опять в Нижний». Удивленный кучер повернул лошадей. У глухой калитки пустынного Нижнего парка Алексей слез и расплатился с извозчиком. Он наугад направлялся к тому самому вязу, где утром виделся с Свектусей. Он шел верно. Скоро зашумела река, непрерывно и глухо, как постоянный дождь.